Они пристрелили леопардов, покончили с волками и медведями. Больше всего времени занял расстрел пары огромных медведей. Даже после того, как в них всадили из винтовок несколько десятков пуль, звери яростно бросались на прутья клетки, скалили на солдат зубы и рычали, роняя слюну. Медведи вели себя не так, как кошачьи как-то смирившиеся с судьбой, или, во всяком случае, так казалось со стороны, и, похоже, никак не могли понять, что их убивают. Может быть, потому потребовалось так много времени, чтобы они расстались с временной формой существования, называемой жизнью. Когда, в конце концов, солдаты добили медведей, они буквально валились с ног от усталости, измочаленные и выжатые этой экзекуцией. Лейтенант поставил пистолет на предохранитель и вытер фуражкой струившийся солбопод. После того, что произошло, кое-кто из солдат чувствовал себя очень скверно. Стараясь скрыть это, они громко плевали на землю в наступившей мертвой тишине. Рассыпанные у них под ногами стрелянные гильзы напоминали сигаретные окурки. В ушах еще звенели выстрелы. Молоденький солдат, которого через 17 месяцев забьет насмерть на шахте под Иркутском советский охранник, часто и глубоко дышал, отводя глаза от медвежьих трупов, и изо всех сил боролся с подкатывавшим к горлу приступом рвоты. Слонов они так и не убили, просто потому, что, оказавшись рядом с ними, поняли — «те слишком велики». Перед слонами винтовки в руках солдат выглядели несолидными мелкими игрушками. Лейтенант немного подумал и решил оставить их в покое. Весь отряд вздохнул с облегчением. Странное дело. Хотя, может быть, в этом и ничего не было странного, все подумали об одном и том же. Человека в бою убить легче, чем зверя в клетке даже если, может, статься сам окажешься на месте убитого. Только что звери были еще живы, а теперь рабочие зоопарка выволакивали их из клеток, грузили на тележки и свозили в пустой сарай. Там животных разного вида и размера свалили на пол. Проследив за этим, лейтенант зашел к директору зоопарка и попросил его подписать нужные документы. Затем солдаты выстроились в колонну и, маршируя, покинули зоопарк, оглашая окрестности тем же металлическим лязгом, с каким шли туда. Рабочие китайцы смыли из шлангов черные пятна крови на полу клеток, соскребли щетками со стен прилипшие тут и там клочки плоти. Покончив с этим, они направились к ветеринару синим пятном на щеке спросить, что он собирается делать с мертвыми зверями. Тот не знал, что ответить. В обычных обстоятельствах, когда в зоопарке умирал кто-нибудь из его обитателей, он вызывал специальную службу. Но сейчас, когда кровопролитные бои подкатывали к столице, надеяться, что по телефонному звонку кто-то приедет и заберет трупы не приходилось. Лето было в разгаре, вокруг уже велись черные раи мух. Лучше всего было бы вырыть яму и похоронить в ней зверей. Однако яма требовалась очень большая и сотрудники зоопарка просто не справились бы с этой работой. Тогда рабочие сказали ветеринарному врачу, «Доктор, если вы отдадите нам убитых зверей, мы сами все решим. Вывезем их на тележках за город и уладим лучшим образом. У нас много друзей, которые помогут, так что не беспокойтесь. А за это уступите нам шкуры и мясо, особенно медвежье мясо. Люди его очень ценят». Да и лекарства из медведей и тигров делают, хорошую цену дают. Сейчас уж поздно говорить, но солдатам надо было только в головы целиться. Тогда и за шкуры можно было бы порядочные деньги взять. Разве же это дело — так стрелять? Поручили бы нам с самого начала. Мы бы справились куда лучше. Поразмыслив, врач согласился на эту сделку. Других вариантов не было. В конце концов, это их страна. Через некоторое время в зоопарк явился десяток китайцев с порожними тележками. Убитых животных выволакивали из сарая, грузили и привязывали, накрывая циновками. Все это китайцы проделывали почти в полном молчании, с бесстрастными, ничего не выражающими лицами. Закончив погрузку, они покатили куда-то свои старые тележки, которые под тяжестью наваленных на них туш издавали резкий, похожий на дыхание астматика скрип. Так в тот жаркий августовский день закончилась расправа над животными. Расправа, учиненная, по словам китайцев, ужасно неумела. Осталось лишь несколько чисто убранных пустых клеток. А обезьяны все продолжали в возбуждении выкрикивать что-то на своем непонятном языке. Лихорадочно метались по тесной клетке барсуки, птицы отчаянно хлопали крыльями, разбрасывая в разные стороны перья, не переставая верещали цикады. После расстрела солдаты вернулись в свой штаб. Последняя пара рабочих китайцев исчезла куда-то вместе с тележкой, нагруженной трупами зверей и зоопарк опустел, как дом, откуда вывезли всю обстановку. Присев на бортик пересохшего фонтана, в котором уже давно не было воды, ветеринар поднял глаза на небо и принялся рассматривать четкие очертания облаков. Прислушался к стрекоту цикад. Заводной птицы уже не было слышно. Впрочем, ветеринар этого не заметил. Да он никогда и не слышал ее раньше. Ее голос знал только молодой солдат, которого потом убили лопатой на шахте в Сибири. Ветеринар достал из нагрудного кармана промокшую от пота пачку сигарет, вытащил одну, чиркнул спичкой, и тут заметил, что у него мелко дрожат руки. Дрожь не унималась, закурить удалось лишь с третьей спички. Нельзя сказать, что произошедшее в зоопарке стало для него таким уж сильным эмоциональным потрясением. Прямо у него на глазах почти мгновенно ликвидировали столько животных, а он, непонятно почему, почти не испытывал ни удивления, ни печали, ни гнева. Он вообще как бы ничего не чувствовал, просто был ошеломлен и потерян. Ветеринар сидел, дымя сигареты, и пытался разобраться, что с ним творится. Посмотрел на сложные на коленях руки, потом снова перевел взгляд на плывущие в небе облака, Открывавшийся перед ним мир внешне оставался таким же, как всегда. Он не замечал никаких перемен. И все же это должен быть иной мир. Он сам есть его частица, частица мира, в котором подверглись ликвидации медведи, тигры, леопарды и волки. Еще утром все они жили, существовали. А сейчас в четыре часа их уже нет. Их существование прекратилось. Солдаты с ними расправились, и даже трупов не осталось. Между двумя этими разными мирами пролегла непреодолимая глубокая трещина. «Она должна быть абсолютно точно», — думал ветеринар, но никак не мог понять, в чем заключается эта разница. С виду все оставалось по-прежнему. Он был растерян. Откуда в нем появилась незнакомая прежде равнодушие, безучастность ко всему? Вдруг он почувствовал страшную усталость. Вспомнив, что почти не спал прошлой ночью, подумал, лечь бы сейчас где-нибудь под деревом, в прохладной тени, и поспать хоть немного, чтобы ни о чем не думать, отключиться, провалиться в безмолвную темноту. Ветеринар Взглянул на часы. «Надо позаботиться о корме для оставшихся животных. Полечить бабуина, у которого поднялась температура. У него была куча дел, но сначала обязательно нужно поспать. Все остальное потом».